Глава десятая. Скрипнула дверь. Неловко шаркая ногами прошел старый лекарь. Я его помню по тому медосмотру, что нам весной устраивали. Подошел, наклонился, посмотрел мне в глаза. Кивнул каким-то своим мыслям. Откинул простыню, которой я был накрыт, ощупал своей холодной рукой от шеи до копчика. Спина отозвалась на прикосновение ноющей боли острыми прострелами, когда он отклеивал повязки, лежащие на ранах. — Неплохо, хм, даже хорошо, — пробубнил себе под нос лекарь, а потом в полный голос. — Семен, иди навещай своего парубка, оклемался солдат, заодно накормишь, раз пришел. По полу затопали тяжелыми солдатскими башмаками, раздалось знакомое ворчание Семена Петровича. — Вот и хорошо, вот и славно, а мы сейчас бульончика куриного покушаем, да? давай кот на тюфяк сядем, голову приподнимем аккуратненько, ага. Я пытался зыркать на нее с ненавистью изображать своим видом разъяренного Стивена Сигла, но получалось лишь нечто вроде писка мокрой мыши. Да и запах бульона отвлекал от мысли об уничтожении мира. «Кипятишься, да?» — спросил меня старый солдат через четверть часа. Бульон закончился, я расслабленно повалился грудью на большой скомканный тюфяк, а дядька нашего шестака степенно раскурил только что набитую махоркой трубку. «Ну, кипятись, кипятись. Ненавидишь всех, небось?» «Как же так? Ты же герой, а тебя вот так вот, да?» Глянул из-под седых бровей Семен Петрович, кивнул свои мысли и продолжал. «А ну вот так, Жора. Ты вот скажи, зачем тебе вообще этот шпион дался? Это твоя печаль? Ты что, самый умный, тебе больше всех надо? Пусть бы им занимались те, кому следует. А твое дело маленькое, подальше от начальства, поближе к авозу, так ведь?» Я помолчал немного. После еды казалось, располосованная спина уже не так чешется. Наступило некоторое умиротворение. На какой-то момент закралась мысль, и правда, зачем оно мне все? Кормят, поют, жить есть, где пока не закопают. Вспомнил лицо этого дворянчика, и ненависть нахлынул снова. Какого чёрта? Я выпрямился, насколько позволяла поза, глянул в глаза старому солдату и как мог уверенно ответил. «Да, Семён Петрович, я самый умный, мне больше всех надо». «Эх, горячий какой, норовистый. Думаешь, далеко пойдешь? Не приходит в голову, что обломают тебя?» И не таких обламывали, знаешь ли. А коль не обломают, так запорят до смерти. И вся недолго. Не думал об этом? А, пусть и запорят. Снова начал закипать я. А ты хитрее будь, вот что. Голос Семен Петрович вдруг стал строгим. Это ты просто бастрюк молодой. Никола не ни двора, вот и не боишься ничего. Потому что за тобой ничего и нету. А вот если бы у тебя братьев до да сестер семеро по лавкам до да хозяйства, до да захаты следить, да жрать каждую весну нечего, тогда бы Норов свой ненужный прятал. Когда надо, шапку ломал бы, когда надо, спину гнул, да не по чину себе проблем не брал. Потому как иначе убьют тебя и как звать не спросят. Те же и убьют, которые себя защитниками нашими да величают. Хитрей будь, говорю. Кукиш в кармане спрячь, да камень за пазуху, а сам придурковато улыбайся и делай ровно то, что тебе по чину положено. И не сверх того, когда жить будешь. А жить будешь шума разума, наберешься да вес в обществе приобретешь. А там, глядишь, с весом и помощью общества, правда на Кривду управу найдет. Смекаешь? Не нужен тут твой Норов никому. Совсем не нужен, понимаешь? Где-то я уже это слышал. Ох, тоска зеленая. Нет, Семен Петрович, не понимаю. Все эти слова, мол, потом, как-нибудь, правда на Кривду, само собой, без труда и без науки. Все в это верят, но никто такого не видел. А насчет хитрей будь, вот ты бы как сделал. Семен Петрович довольно крякнул. Молодец. Только что горды был, а уже подлизываешься. Так и надо. Похоже, старый солдат и правда был доволен. А как бы я сделал, коль уж выпал несчастье шпион поймать, да на глаза большому начальству попасться? А все просто бы сделал. Они такие спрашивают, кто, мы замордовал. А я в ответ лицо дурацкое делаю и говорю, так, мол, и так, не могу знать ваше высокоблагородие, оно само как-то получилось, уж больно у нее резво побежали, а потом брыкаться изволили. Вот примерно в таком виде. А ты чего думала? И чего я удумал? Шпион же вражеский. Ты пойми, Семен Петрович, я же не со зла. Оно же так надо, чтобы шпион себя униженным чувствовал, чтобы растерялся и понял, что пропал, что жизнь его конец пришел. Оно так надо унижать. Да понимаешь что это подло и низко, но пока он не в себе, с него можно много чего вытащить. Потом он в себя придет, придумает, как вывернуться, где соврать, как притвориться. Шпиона же кого не берут. А ну, циц, нашелся тут умник. Тоже мне, дознаватель тайной канцелярии, нашелся? Старый солдат аж привстал в порыве гнева. Вроде уже полгода служишь, соображать должен, где просто вопрос, а где начальство с подковыркой заходит. И вот когда тебе офицер вопрос задает, ты уже должен понимать, что неспроста это. Ты глазки в пол воткни до да покрасней, когда начальник для вида тебе по морде раз-два, а после тайком от всех похвалит чем. И служба своим чередом пойдет. Оно как вышло. Ты им неподчиненное положение показал, что ты солдат, а не офицеры. Ты москал волчий показал. Они благородие, что увидели? Что не солдат ты справный, а зверь лютый, в грошах благородство не ставящий. А с волками что делают, знаешь? Вот то и оно. Каким бы он ни был, волк красивый, шкур лоснящийся, нрав крутой, бег такой с грацией, что залюбуешься. А все одно. Увидел волка, убей. Потому как не место волку рядом с людьми. Волку-то еда. И мальцы, что в хате мал-мала меньше мамкину сиську просят, они тоже волку еда. Усек солдат. Нет у меня никаких мал мало меньше до да семер по лавкам. А если по-твоему делать, так и не будет никогда. У тебя-то через общество есть возможность семье чего-нибудь передать? А мне что? У меня только России есть, а больше никого. Он, крестный до вчерашнего дня был. Я его уже за родню почитать начал, а теперь не знаю. Думаю, враг он мне. Как на ноги встану, я способ найду, я его урою предателя. Пыхнула трубка, клубы табачного дыма медленно поплыли к низкому потолку. «Дурак ты, Жорка!» Как есть, дурак, Ефиму ты теперь жизнью обязан и водкой поить должен до конца своих дней, потому как спас он тебя вчера. Я ж задохнулся от возмущения. Спас? Да что ты такое несешь, старый? Ты глянь на это. И потянул тряпку со сполосованной, распухшей спины. На Семена Рубцы не произвели впечатление. Он спокойно поправил тряпку, сложил мои руки перед лицом и помог аккуратно улечься на тюфяке. Что-то я как-то неловко вспылил, дернулся резко, аж в пятки боль отдалась. А я тебе говорю, спас столько плетей солдатик, это верная смерть. Это на двадцатом ударе уже кости должны показаться, а через полста все мясо с костей слезть должно. Ты меня слушай, я знаю. И меня пороли, я сам бывало порол. И бывало, что не выживал, потом солдатик после порки сносили вечером в холодную до да поутру в землю. А вчера рядом офицеры пришли стоял до да счет вел. Тут надо секрет особо знать. Распустить кончик плетки, да завязать узлом хитрым, чтоб после пары ударов распустился сам. Первые два раза бить сильно до да чтобы кожу вспороть и кровь пустить. А потом узелок распустится, надо бить слегка кисть подворачивая, чтобы плеть слегка вдоль летела. И тогда кровавые капли на плетке будут видны слону узелок концевой. А с десятого удара все вокруг крови будет, и юнец в сути дела не понимающий, Только одно и увидит. Везде кровь и клочья кожи, и кроме брызг крови не увидит он, что все понарошку. Что плетка лишь мокрую пыль по воздуху гоняет, а вреда особо не наносит. «Понял теперь, тут умеючи надо. Чувствовать плеть, как свои собственные пальцы. Пари кто другой, тебя бы с бревна уже мертвым сняли, а ты вон на второй день уже горастным с идти. Жив-здоров лишь на спинке, Вавка». Ничего себе, Вавка, вдохнуть не могу. Но мой голос уже звучал не так уверенно. «Не моги, вот он и ж ты. Не могешь это, когда грудина насквозь пробитые, вдыхать попросту некуда. А ты вон как ругаешься. У тебя просто кожа посечена и все, даже жил не перебитый. Старый солдат докурил и взялся чистить трубку. А насчет нет никого. Это не совсем так, братец. Полк он как бы твоя семья. Общество, Семен Петрович со значением воздел палец к потолку. Оно, значит, оценило, что лагерь в луге заебается от гнилой горячкой, твои придумки помогли всем нашим избежать болезней. Общество считает, что если ты завтра не помрешь, то может быть сильно полезен полку. Потому общество может для тебя кое-что сделать. Но ты перед ним уже в долгу. За то, что поручик Неронин тебя спас, успев назначить наказание раньше пришлых. Он сказал плетей, и пришлые не успели сказать повесить. А перебивать наказание можно, только если оно недостаточно. Вот тебе первый должок. А тут за ним сразу и второй. Ефим порол так, что вся поляна в кровавой юшке. Куда же сомневаться в недостаточности наказания. А то ж. И значит что? Что? Чтобы долг с тебя взыскать надо, чтобы было что взыскивать. Потому будет тебе еще и третья помощь. Вот же лихие люди. Раз-раз, и ты уже у них в должниках. Хотя вроде не просил ни о чем. Вот же жулики. Хотя с другой стороны, жулики и есть. Это самое общество, это такая полковая мафия. Криминальная подпольная группировка. Разумеется, среди них есть и свои картежники, и свои карманники, все как положено у мафии. И должников создавать на ровном месте – это их специальный мафиозный навык. Спина прострелила болью. Да нет, не так уж и на ровном месте. Только Ефим я все равно в лоб заряжу. Скотины все-таки у меня крестный. Слушаешь меня, Жора? Семен Петрович уже встал, убрал миску в сторону и быстрыми движениями оправил камзол, стряхивая с него невидимые крошки. В общем, ты пока не строевой. Потому пойдешь к порудчику Неронину в денщики. А Федь Синельников, его нынешний денщик, вместо тебя строй, в капральство. Он научит тебя, как обихаживать порудчика, как ему сапоги чистить, пищу готовить, да сбрую в порядке содержать А ты его научишь ружью и месту строю. Хотя бы так, на пальцах. А там Ерема с Сашкой его быстро подтянут до уровня. Чистить сапоги? Я? Вы охренели, что ли? И как можно более язвительно осведомляюсь. А больше ничего не надо?» Семен Петрович пригладил усы, будто не замечая яда в моем голосе, степенно ответил. чего же не надо? Надо. Научишь господина поручика французскому языку. Он не теперь дворянского сословия». «А у них, дворян, без французского никак нельзя. Мне тут Сашка сказывал, будто ты со шпионом Бойко по-ихнему трепался. Значит, и научить смогешь. А как станет наш поручик полноправным дворянином, да будет уметь французским языком разговаривать, общество тебе часть долго зато спишет. Скрипнула дверь. Семен Петрович ушел. «Да, дела. Научить французскому. Да я же его сам знаю через пень-колоду. Ну, могу понимать, о чем Джо Дассен поет. Ну, смеюсь над шутками Луи де Финесса без перевода». А вот у Вольтера в оригинале прочитать это уже извините. И что Матерация сказал Зидану, тоже не понимаю. Но, как говорится, это уже никого не волнует. Общество сказало надо, Жора ответил есть. В конце концов, это тоже шанс. К вечеру пришел Федь к Синельников, Денщик Неронина. Снова пошла учеба. Он крутил вертел ружье на 12 щитов, а я учился смешивать сапожную ваксу из куриного яйца, печной сажей прокисшего пива править английскую бритву о кожаный ремень и мое любимое занятие — колоть пальцы шилом в попытке попасть хотя бы в наперсток. Слушал лекцию про лошадиную сбрую, как чистить коня, как седлать и расседлывать, проверять подпруги. И надо все запомнить теоретически, учитывая, что феть раскачет не ахти. Но и он тоже замучился за три часа запомнить все строевые экзерции в тесной комнате. Поменялись, блин, на свою голову, два теоретика. Как там один из признаков интеллигента? «Теоретически вы умеете колоть дрова». «Так вот, теперь я теоретически умею седлать коня. Ага. Ну ладно, прорвемся». На следующий день Федька принес мне листы бумаги, карандаши и перья с чернильницей. Я начал готовить учебно-методическое пособие по французскому языку, каким его помнил со школы. А Федька жаловался на то, что после стойки на длинном шаге у него с привычки, ноги болят. Так потихоньку-помаленьку готовились к замене целых два дня. Потом Легор решил, что спина моя зажила достаточно и хватит бездельничать. Пора чистить сапоги и их благородию. Что ж за служба у меня такая, то яма копают у сапоги чистей. А если вдруг доведется подвиг совершить, так сразу плетей. Не, я все-таки попробую дать порогам Ефиму и Ереме заодно. Как вспомню, с какой готовностью они мне руки заломали. Жить мне теперь предстояло в том же дворе, где остановился на постой поручик Нероннен. Только он обитал в доме, но мне досталась хозяйственная пристройка, называемая словом Рига. Это такая северная модификация Авина, помещение для просушки обмолота зерна. Там есть какая-никакая печь, сухой пол, утепление. С прошлого года осталось соломы, мешки с мякиной отрубями. Тоже побочный продукт хлеборобного производства, бета-версия нашего комбикорма. То есть спальное место у меня достаточно теплое и удобное до поры до времени. Когда начнется уборочное, придется переместиться в другое место, а пока так. Да и хозяева довольны. Раз в Риге солдат живет, это все-таки какая-никакая гарантия, что ничего оттуда не растащат другие солдаты. А то наши же много на что гораздо. Вон как в луге мой сортир на дрова разобрали, так и здесь могут жерди для колосников стырить да утащить себе на дрова. Солдаты они народ простой, без комплексов, ежели чего спереть можно, будь уверен, обязательно сопрут. Как вот я, например, пока в лазарете лежал, разжился мотком тонкой бичевой пеньки. Вещь нужная, в хозяйстве пригодится. Тем более узлы всевозможные я вязать умею. Батя частенько высотными работами на стройке подхалтурил, потому одно время любил нас с братом учить всяким премудростью верхолазных работ. А уж как эта бичевка в лазарете оказалась, то не моя печаль. Может, штатно лекарь откуда-то выписал, а может и хозяйская, у кого лазарет на постой разместился. В общем, свои пожитки мне Федька из нашей деревни притащил. Мундир, шпагу, пояс с ледункой и сумками ранится со сменным исподним. Ружье, разумеется, теперь у него. Оно на капральстве числится, не на солдате. А ледунка с двадцатью патронами она получает с моей личной, а не к ружью приписаны. Ну да ладно, пусть будет. Запас карман не тянет. А Синельников пусть свою и за босс добывает. В соседнем доме, кстати, квартировал ундер-офицер Фомин. Да и Федька говорил, что они частенько вечеряют вместе. Видимо, у них с давних пор дружба. Так вот, денщики должны просыпаться раньше своих офицеров, чтобы к побудке офицеру был готов легкий горячий завтрак, нагрета вода для утреннего туалета, почищенная и подготовлена одежда. А как проснуться раньше? Будильников-то нет. Это в были часы солдатской передачи времени. Здесь как? А вот так. Ночью в обеих деревнях, где расположилась наша рота, стоят посменно-часовые, и вот с ними надо договариваться. Тогда пара патрульных в шестом часу утра дойдет до тебя и разбудит. Так-то оно им не надо, у них другая работа. Будь любезен, заинтересуй, ага. Федька мне простодушно так объяснил, что надо, молтырить со стола господ офицеров всякие ништяки, чтобы отблагодарить будильник. Да, что-то надо решать с часами. Пока был в капральстве, а счет времени был не моей проблемой. И что теперь с этим делать? Может, с местными договориться? Так я латышского не знаю. Хотя, может, с рыбаками поговорить? Эти маньяки двину с утра ходят вообще за час до рассвета. А летом в этих местах светает как раз Часа в 4-5 утра. Или таки намекнуть Неронину, что надо бы ему приобрести часы с кукушкой, чтобы все было как у настоящих офицеров. Да ну, инициатива чревата. Скажет, мол, давай, солдат, роди мне такие часы и крутись как хочешь. Ладно, об этом подумаем вечером. А на первый раз меня разбудил Федька. При немного. Растопил плиту на улице под навесом, что к синям пристроено. Поставил греться чан воды и небольшой медный чайник. Неронин, как и Фомин, страстный любитель чая. Где его только добывать умудряются. Федька приказал беречь чай, как зенит сока. Его в запасах нейрона не так много осталось. Небольшой кулек. Чуть больше полкило. Вроде немало, а непонятно, насколько это количество растянуть требуется. Потом аккуратно собрать одежду, сапоги, стряхнуть налипший на сукно мусор, начистить самодельные ваксы обувь. Если зима или дождь, постараться подогреть одежду на кухне или еще где. Мелочь, а боярину приятно. Да, кстати, в этом времени говорят боярин. Слово пока еще не сократили до привычного в моем времени барин. Вот и шесть утра. Может быть, конечно, и не шесть, но Кураул в деревне сменился, а значит, эту точку времени мы объявим утром. Федька убежал в деревню к капральству, а я отправился будить поручик и помогать ему одеться. Тот сделал вид, будто не заметил, что у него щик сменился. Молча поднялся, принял стакан воды и пошел во двор в уборную. Также молча умывался, а я поливал ему на руки из ковшика. Потом легкий завтрак, хлеб, нарезанный тонкими лоптями, холодное вареное мясо. Это я пытался бутерброды с колбасой изобразить, только из говядины. И горячий чай с парой кусков сахара в прикуску. Потом помог облачиться в камзол со всеми его пуговицами. И дальше до самого вечера превратился в тень командира роты. Признаться, основной проблемой этого дня было держаться строго в паре шагов за господином офицером. Чтобы было не скучно, я пытался добиться полной синхронности в движении с Неронаном. Сказано, будь тенью, я и пытаюсь. Потому рабочий день командира роты у меня в голове особо не отложился. Все старался уследить за движениями и за своей выправкой. А так командир занимался проверкой провианта, смотрел за шагистикой, беседовал о чем-то с унтерами и капралами. Пару раз давал мне таскать свою папку с исписанными крупным почерком листами бумаги. Так и день прошел. Но на будущее, как пообыкнуть с ролью денщика, надо мотать на ус все, что увижу. Чертовски интересно, знаете ли, быть в курсе административной работы командира, вот так вот подглядывая через плечо. По возвращении на квартиру вечером я уже думал, что все, отбой. Ага, про главное-то я забыл, а Неронен впервые за весь день дал понять, что он вообще-то в курсе, что у него уже не просто новый деньщик, но и что деньщик именно я, со всей своей предысторией. Вот же характер, а? Нордический. Целый день так держать покерфейс, что я уже был и поверил, будто он не заметил разницы между мной и Федькой Синельниковым. «Как соберешь все, подавай ужин в залу, а я пока подготовлюсь», — сказал он мне. Я сначала даже не понял, о чем он, подготовлюсь к чему, а потом, сообразив, побежал в Ригу за методическими пособиями, что несколько дней готовил в лазарете. Хозяйка-латышка была уже привычной к распорядку дня господина Порудчика, потому ужин не осталось лишь собрать на поднос и сервировать в мисках. На две персоны, как подсказала мне хозяйка. Пока я копошился, к нейроны но на ужин пожаловал Фомин. Подал на стол. Ундер с поручиком сидели расслабленно, не выражая на лице никаких эмоций. Потом нейронно взял ложку, пододвинул к себе миску, а мне сделал жест рукой. Начинай, мол. И что интересно, про его обучение мы же с ним вообще ни слова не говорили. Только та вводная, что была дана в лазарете Семеном Петровичем, и все. Ага, вот сейчас начну самодельный урок, а они такие аха ха ха, -ха повелся, придурок!» «Кто тебе сказал, идиот, что нам нужны твои поучения? А-ха-ха!» Ну или что-то вроде того. Мандраж, знаете ли, никогда в жизни никого не учил, а уж тем более языку, который сам-то не шибко знаю. Как-то с утра особо не задумывался, где уроки будут проводить, а поручик все уже решил за меня. Он, значит, будет кушать, а учеба пойдет сама собой в довесок к трапезе. Ну-ну, я огляделся. Так, вот эту лавку мы будем использовать как подставку. Здесь размещу подготовленные в лазарете листы с наглядными пособиями. Затем аккуратно отодвигаю миски Нерона и Фомина в сторону и кладу перед ними на стол по листу бумаги и карандашу. Кстати, карандаши тут не такие, как в мое время. Нынешние карандаши, они как бутерброд. грифельная пластина, зажата между двумя деревяшками. Новомодная штука, совсем недавно появилась. Лет 20-30 назад, говорят. Достаю из папки листы, что подготовил в лазарете, и прислоняю к стене. Делаю глубокий вдох и... Да чего там, сколько можно оттягивать неизбежное. Банжур месье, очень хотелось крепко зажмуриться и убежать. Ощущение даже хуже, чем на экзамене. Но, как говорится, будь что будет. Погнали. Алфавит, правила чтения, транскрипции, Всякая начальная информация, чтобы вскипятить мозги. Ух, первый урок занял около двух часов. Нейроны и нафамин, все так же держа покерфейс, слушали меня не перебивая, иногда делая пометки на выданных мной листах. Ну и потихоньку жевали свой ужин. Блин, они что, роботы, что ли? Ну хоть какие-нибудь эмоции, ну там язык высунет, усердий, лоб на морщ, а? Нет, сидят, слушают с мимикой каменного стукана. Разве что фомин иногда одобрительно подмигнет левым глазом, или это я уже выискиваю то, чего нет. К концу второго часа Нейронен жестом меня останавливает. На сегодня достаточно, спасибо. Ага, вот так просто. Спасибо, ага. Ему тут урок или театр. На завтра вот назло спрошу домашнее задание. Надо же себя как-то поставить поучительски. и он пусть себя школотой почувствует. «Домашка» — знаете ли, такой изощренный вид пыток. Элемент обязательного школьного насилия. Хе -хе. Завтра постарайтесь повторить алфавит. Повторение пройденного — обязательный элемент обучения, который вы должны уметь выполнять самостоятельно, говорю строгим тоном, пытаясь скопировать интонации своей школьной учительницы. Я жаль, что они не учились в школе 21 века. Нет у них рефлекса на специальный учительский тембр голоса. Хотя, признаться, я сильно устал за эту лекцию. Никогда не думал, что знаю столько о правилах французского языка и что мой первый в жизни урок окажется таким психологически выматывающим. Так что да, и правда, пора сворачиваться. «Арвуар, месье!» Делаю почти уставной кивок и собираю плакаты со своими картинками. Перед самым выходом поручик жестом остановил меня. «Да, кстати, Серов, шпион-то настоящий оказался. тайный канцелярий довольно нашей ротой». Скупо улыбнулся Нейроном и отрывисто бросил. «Ступай!»